Могут ли закон или энергия быть субъектом любви? Язычество Дальнего Востока имеет не более оснований, нежели язычество Средиземноморья, сказать, что Бог есть любовь. Высшее начало мироздания здесь называется «дао». «Дао» — это закон. Он правит, но ничего не желает. Он всем управляет, но не ставит никакой цели. Он проявляет себя в мире людей, Но люди для него не более чем предмет воздействия, или, как говорит китайский текст IV века до н.э., для Вселенной человек, если сравнить его с тьмой вещей, похож на кончик волоска лошадиной шкуры, Джуан Ци. Цитируется по зубов «Исхатологическая уникальность христианства». Континент, 1994 год, номер 78. И сколь странно выглядело бы утверждение о том, что третий закон Ньютона любит людей, столь же странно выглядело бы и утверждение о том, что Дао любит людей. Таблица умножения не испытывает любви к нам, и аналогично не стоит приписывать это чувство всемирному закону Дао. В языческом мышлении вообще вполне уместно убеждение, согласно которому бытие и вселенная не столько любят человека, сколько болеют человеком. Если человек приступает законы природы, природа его просто устраняет безмолвно и бессострадательно стирая непослушный нарыв со своего спокойно бесстрастного тела, столь гармонично сочетающего процессы созидания и разрушения Кроме того, естественная философская логика требует подчеркнуть непостижимость высшего бытия Как и любая философия вне «откровения» Китайская мысль ищет очистить мышление о Дао от всех положительных характеристик. И делает это, пожалуй, даже слишком настойчиво. Эта напряженная забота о том, чтобы оградить высшее от усилий человеческого познания и именования, мешает поставить другой вопрос. А точно ли высшее желает быть только непостижимым? И точно ли оно желает остаться безымянным? Впрочем, и слово «желание» применительно к Дао оказывается лишним и пустым. Все человеческие слова умирают при приближении к Дао, а само оно молчит. Оно просто действует. Причем о его действии лучше всего сказали словом «недеяние», но не обращается к людям с человеческим словом. Здесь нет диалога. То, что Дао почитается, вытекает из естественности, а не из повелений Дао, лао -дзи. Дао человек следует земле, земля следует небу, небо следует дао, а дао следует естественности, там же Но если дао лишь следует своему закону, но не любит, то и человека трудно позвать на путь любви В зависимости от того, как человек понимает высшее начало, он понимает и самого себя Самоощущение человека становится подобным его богословию Если Дао не желает и пребывает в недеянии, то таким же должен быть и человек. Человек с высшим «Д» не стремится делать добрые дела, поэтому он добродетелен. Человек с низшим «Д» не оставляет намерения делать добрые дела, поэтому он недобродетелен. Человек с высшим «Д» бездеятелен и осуществляет недеяние, человек с низшим «Д» деятелен и его действия нарочиты, дао де Цзин. Но безличностная дао, великая пустота, не мыслит, не ставит цели, не дает нравственные заповеди, рассчитанные на свободных существ, и не любит мир, которым правит. Соответственно, к дао нельзя обращаться с молитвами. И мир не должен любить дао. Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует». Несколько хуже те правители, которых народ любит и возвышает. Еще хуже те правители, которых народ боится, а хуже всех те правители, которых народ презирает. Дао-де-дзин. Так что то бытие, о котором не знают ничего, лучше и выше того Бога, которого люди любят. Здесь вновь мы возвращаемся к нашему исходному вопросу. Какая богословская формула выше? Та, которая говорит «Бог есть любовь» или та, которая утверждает «Бог есть ничто». Более достойно видеть и ощущать в Боге любовь или же великую пустоту. Даосизм сделал свой выбор христианства свой. Но то, что эти традиции не похожи друг на друга, что они не едины, что здесь именно выбор, этого не заметить все-таки нельзя. Безличностное понимание Дао странно с точки зрения европейца – воспитанного на понимание Бога как живой личности, и на Библии, которая утверждает, что Бог не только ускользает от людей, но еще и стремится приблизиться к ним как можно ближе. Но еще более странно, для европейского радикальная всеядность китайской кухни. Как известно, китайцы едят все, кроме того, что ядовито. Вообще-то ядовитое кушать тоже можно, но только готовить его надо дольше. И змеи, и крысы, и насекомые сгодятся на китайской кухне. «Но самое чуждое на вкус европейца блюдо китайской кулинарии – это мозг живой обезьянки. В китайском ресторанчике ты заказываешь некое блюдо с восточно-экзотическим названием, скажем, «вдоль пухуанхэ матушки», и тебе выносят живую обезьянку. Ее голову зажимают в специальных тисках, чтобы она не дергалась. Чтобы она не слишком верещала, по желанию клиента ее можно оглушить ударом молоточка по темени, ударить должен сам заказчик – и потребитель этого яства. Затем специальным ножичком скрывается черепная крышка. И вот, пожалуйста, вожделенный мозг примата открыт пред тобой, что называется посолить по вкусу, и можно кушать. Всю эту процедуру мне довелось видеть в видеофильме «Лики смерти». Вы содрогаетесь? А почему? Ведь тигры в джунглях кушают обезьянок, а мы чем хуже? Если природа так устроена, что одна ее часть живет через пожирание другой, то почему мы не должны позволять себе того, что законом Дао дозволено тиграм? В чем отличие человека от тигра? И тигр – часть природы, и человек. А если человек есть часть природы, а над природой нет личного разума, который ставил бы цели, предписывая нравственный долг и заповедуя людям свободно следовать этому надприродному замыслу, то нельзя требовать от человека, чтобы он жил по другим законам, нежели те, по которым живут джунгли. И молчание Дао, которое приводит в благоговейное чувство китайцев, способно вызывать совсем иные чувства у европейцев, привыкших к говорящему слову. «Вечное безмолвие этих бесконечных пространств меня пугает. Паскаль мысли». Молчащие небеса – это скорее знак богооставленности, это признак катастрофы, разрыва общения, а не знамение приближения к полноте духовного знания. Во всяком случае, молчание и бездействие трудно посчитать проявлением любви. Мы можем поискать формулу «Бог есть любовь» в индийской религиозной мысли. Способен ли к любви Брахман? Любовь есть чувство свободное, избирающее, личностное. И потому только личность способна к нему. Брахман же, по убеждению индийской мысли, есть начало безличностное. Индийская религиозная философия в большинстве своих школ исповедует пантеизм. Это учение, отвергающее понимание Бога как личности и видящее в божестве только энергию, знакомо нашим современникам не столько по индийской литературе, сколько по изданиям оккультного, теософского и каббалистического направления. Божество есть вселенская энергия, которая едина для всего мироздания, которая является единственной и единой подлинной причиной всего мирового многообразия. Эта единая энергия бессознательно и бесцельно проявляет себя, выражая себя во множестве мировых феноменов, в том числе и в человеческом сознании. Брахманизм полагает, что мир есть сновидение Брахмана. Мы снимся божеству. «Мир есть иллюзия, майя, и человек для освобождения своего сознания должен отказаться от своего иллюзорного убеждения в том, что он есть самостоятельное духовное существо, личность, и прийти к пониманию того фундаментального факта, что его собственная душа, атман, есть всего лишь частица всемирного брахмана. И мир вокруг меня, и я сам, снюсь себе, и даже не себе», О единому божеству. Несовершенный тварный мир предстает глазам индийца средних веков всегда в виде мучительно суетливого, нескончаемого круга перерождений сансары. Шанкара и его школа Адвайта решают этот вопрос простой аннигиляции мира как нереальной, незначимой сущности. Реален, то есть поистине существует, один только вечный абсолют – Брахман. А все, что мы воспринимаем в виде пространственно-временного существования, то есть мира, есть майя, космическая иллюзия, мираж, марева, которую следует распознать в качестве такового и решительно отбросить. В адвайтистских компендиумах обычно приводится ряд примеров, я бы сказал, учебно-тренировочных образов, долженствующих показать принцип действия магии. При определенных условиях освещения, к примеру, человек может принять пластинку перламутра за серебро, или, скажем, в сумерках, испугаться веревки, лежащие поперек тропы, подумав, что это змея. Однако более внимательный осмотр убеждает, что ни серебра, ни змеи перед нами нет. Точно так же, обретая должный взгляд на вещи, человек убеждается, что мира, собственно, нет. Есть один брахман, являющийся в разнообразных формах. Он, их субстрат, реален, сами же формы нет. На свете вообще нет ничего, кроме единого, всякая множественность мнима. Поэтому такая система взглядов называется А-Двайта-Вада, то есть учение о недвойственности всего сущего. Семенцов, Хагават-Гитов, Традиции и современной научной критики. Москва, 1985 год. Если человек будет любить свои сновидения, он останется в печальном мире, где властвует безрадостный закон кармы. И значит, не надо привязываться к миру, нужно брать пример с безлюбовных и бесцельных игр божества. Пармаштин, как бы играя, создает миры. Ману. По воззрениям брахманизма мир создан в танце Шивы. Но этот танец несет не только жизнь, но и смерть. В европейской традиции та же идея высказывалась у Гераклита, по знаменитому афоризму которого «Космос есть дитя» ребенок для Гераклита – символ безответственности. Как это пояснял Лосев, кто виноват, откуда космос и его красота, откуда смерть и гармоничная воля к самоутверждению, почему душа вдруг исходит с огненного неба в огненную землю, и почему она вдруг преодолевает земные плены и опять среди звезд, среди вечного и умного света, почему в бесконечной игре падений и восхождений небесного огня сущность космоса. Ответа нет. Луку имя жизнь, а дело его смерть. Гераклит фрагмент. В этой играющей равнодушной гармонии сущность античного космоса. Невинная и гениальная, простодушно милая и до крайней жестокости утонченная игра Абсолюта с самим собой. Безгорестная и безрадостная игра, когда вопрошаемая бездна молчит и сама не знает, что ей надо. Лосев, античный космос и современная наука. Москва, 1927 год. Итак, Гераклит во сравнении космоса с играющим ребенком малоутешительно. Также капризно и жестоко, без сострадания, Бог может разрушить мир и разрушает, как ребенок топчет свои песчаные замки. По выводу английского профессора Робертсона, несмотря на то, что греческие боги воспринимаются в человеческой форме, их божественность отличается от человечности в одном страшноватом аспекте. «Для этих вневременных бессмертных существ обычные люди словно мухи для резвящихся детей, и эта холодность заметна даже в их изваяниях вплоть до конца пятого столетия», цитируется по ДОЦ «Греки и иррациональный» Санкт-Петербург, 2000 год. «Более утешительного зрения Платона, который полагает, что боги при игре с людьми все же хоть какие-то законы соблюдают». Так как душа соединяется то с одним телом, то с другим, и испытывает всевозможные перемены, то правителю этому, подобно игроку в шашке, не остается ничего другого, как перемещать характер, ставший лучшим на лучшее место, а ставший худшим на худшее, размещая их согласно тому, что им подобает. Законы. Но в конце концов человек – это какая-то выдуманная игрушка Бога. У плотина тоже люди – живые игрушки. Плотен и неады. Энергия сохраняет жизнь и разрушает ее вполне бессознательно. Это просто разные проявления одной и той же энергии, происходящие по одним и тем же законам, но только в разных ситуациях. Так электрическая проводка во всем доме составляет единую систему. Ток один и тот же во всех приборах. Но в магнитофоне он производит звук, в телевизоре образ, в лампочке свет, в холодильнике холод, а в кипятильнике тепло. Из вентилятора гонит воздух, а в пылесос его загоняет. Но зависит ли от воли электричество, как именно оно проявит себя в каждом конкретном приборе? Можем ли мы сказать, что электричество любит греть воду в кипятильнике? Можем ли мы предположить, что однажды электричество скажет себе, что это я все морожу и морожу в этом холодильнике, дай-ка я здесь попробую эти сосиски поджарить? Можем ли мы представить, что электричество сможет однажды свободно и любовно простить ошибившегося электромонтера? Эх, Петрович, по всем законам Ома от тебя сейчас лишь обгоревшие подметки должны остаться, но уж больно мужик ты хороший, и дома у тебя жена с малыми детьми, так что отпущу тебя». Ты только в следующий раз будь осторожней, иди и не греши больше. При всем многообразии своих проявлений электричество, как домашнее, так и космическое, все же не свободно. Но раз мы не можем ожидать такого поведения от безличной энергии, то значит и о безличностном Брахмане индийской философии мы не имеем права сказать «Брахман есть любовь». Только если Бог не тождествен с миром, только если законы мира не являются законами и для Бога, только если над Богом не властвуют никакие законы, и только если Он свободно может принимать решения, то есть только в том случае, если Он есть личность, Он способен к милосердию. По формуле Лосского «высочайшее право царя есть милосердие». Лоский господство и церковь. Исхатологический этюд. Богословские труды. Москва, 1972 год. Царь может простить там, где закон требует наказать. Чтобы в Боге опознать милосердие, надо в нем увидеть не безликую и несвободную энергию или основу бытия, а свободную личность. Но пантеизм не чувствует в Боге любви и потому не видит в нем и личности. По уверению Блаватской, божественная мысль имеет настолько же мало личного и интересна к ним, высшим планетарным духом-строителям, или же к их творениям, как и солнце по отношению к подсолнуху и его семенам. Блаватская тайная доктрина. Рига, 1937 год. Но с точки зрения христианства, даже теория Ньютона о всемирном тяготении является лишь потускневшим и слабым отражением христианского учения о бузах любви, связующих мир. Зиньковский. Основы христианской философии. Москва, 1992 год. То, что у Ньютона было просто секуляризацией, у Блаватской становится торжествующим нигилизмом. Верной же христианской интуиции Алексей Федорович Лосев при описании материалистического мироощущения использует тот же образ, что и Блаватская, но не с восторгом, а с горечью. Заботится ли Солнце о Земле? Ни из чего не видно. Оно ее притягивает прямо пропорционально массе и обратно пропорционально квадратам расстояний. Закон гравитации просто действует. И если гравитационное поле Земли притягивает некое яблоко на некую голову, это никак не означает, что Земля испытывает какое-то личное, любящее чувство к данному яблоку или к данной голове. Закон гравитации действует не потому, что он решил действовать в данной ситуации, а потому что он вообще действует всегда и везде, докуда только дотянется и действует одинаковым образом. Так и у закона кармы нет избранников и нет волевых актов. Карма просто придет свое. И у языческого мудреца, познавшего всю силу и безапелляционность рока, оптимизм христиан, убежденных, что Бог есть любовь, может вызвать лишь усмешку. Мы же настойчиво со своим вопросом о Боге и любви обратимся к буддизму.